12 Рейнулдс услышал жужжание мух еще до того, как открыл ворота сарая, и тут же понял, что козлы Ри окончили свои дни. Они лежали в своем загоне, раздувшиеся с торчащими вверх ногами, в глазах копошились червяки. Рейнольдс решил, что прошло никак не меньше недели с того дня, как Рев последний раз кормила и поила их. «Не могла оторваться от того, что показывал ей шар», — подумал Рейнольдс. «А зачем ей на шее мертвая змея?» «Не хочу я этого знать», — пробормотал он, натягивая на рот и нос шейный платок. Действительно, если он чего и хотел, так это побыстрее покинуть Коос. Он нашел вазок, выкрашенный в черный цвет, расписанный золотыми каббалистическими знаками, напоминающий то ли лазаретный фургон, то ли катафалк. Взявшись за дышло, выкатил вазок из сарая. «А остальное пусть делает дипой», — пришел он. Запрягает в вазок свою лошадь и везет эту вонючую старуху. «Куда?» «Кто знает. Может, Элдред?» Рио вернулся с хижины с мешком, в котором большие охотники за гробами привезли ящик с магическим кристаллом, но остановилась на крыльце, дожидаясь ответа на вопрос Рейнольдса. И Джонас ответил после короткого раздумья. «Полагаю, сначала в дом на набережной». «Да, лучшего места для нее и этого стеклянного пузыря не найти. Побудут там до завтрашнего дня, пока мы не выступим на запад». «Да, дом на набережной», — кивнула Риа, спускаясь с крыльца. «Никогда там не была». Она приблизилась к лошади Джонаса, которая тут же попыталась отпрыгнуть от нее. Раскрыла мешок. Поколебавшись с мгновение, Джонас опустил в него магический кристалл. Он улегся на дно, придав мешку форму пули. Морщинистые губы Рия изогнулись в улыбке. «Может, мы встретим Торина? Если так, игрушка благодетеля с моей помощью покажет ему кое-что интересное». «Если ты встретишь его», — ответил Джонас, спрыгивая на землю, чтобы помочь запрячь лошадь Диппейпа в повозку, «то в том месте, где можно заглянуть как в прошлое, так и в будущее, без всякой магии». Она нахмурилась, уставившись на него, затем вновь заулыбалась. «Как я понимаю, с нашим мэром приключилось несчастье?» Возможно, согласился Джонас. Она хихикнула, потом расхохоталась и все еще смеялась, когда черный вазок, расписанный золотом, выехал со двора. Риа восседала в вазке, словно королева темных стран на троне.